Константина Еленинская башня. Строителем Константина Еленинской башни был Пьетро Антонио Солари. Она вместе с отводной стрельницей появилась в 1490 году. В 17 столетии подвалы Константина Еленинской башни стали темницами, а во второй отводной стрельнице этой башни находилась пыточная. В тюремный застенок был обращен даже внутри стенный проход между Константиной Еленинской и Набатной башнями. Упоминание об этом есть в популярной книге М.И. Пыляева «Старая Москва». В Константиной Еленинской башне, по стене московского Кремля к ней идущий существует крытый коридор с узенькими окошечками, где содержались приговоренные к пытке заклепанными устами, которые расклепывались для ответа и принятия скудной пищи, и прикованные к стене, в которой были железные пробои и кольца. Вход в этот крытый коридор был разыскан в 1894 году археологом Щербатовым. Обследуя помещение первого этажа на батной башне, Щербатов нашел вход в замурованную неизвестно когда галерею, идущую по направлению Константино-Еленинской башни. Галерея представляла собой нижний бой, двенадцать окон-бойниц которого в древности смотрели на собор Василия Блаженного. Сводчатый тоннель шириной 1,1 метра на шестнадцатом метре упирался в лестничный свод. Лестница, преграждавшая тоннель, была устроена в более позднее время, возможно, при ремонте Кремля в XVII веке. В результате встреченного препятствия руководители раскопок решили провести исследование Константина Еленинской башни. Во внутреннем помещении ее обратило на себя внимание лестница из белого камня, идущая кверху в два марша. Поднявшись по лестнице, исследователи встретили деревянную дверь – за которой открывался сводчатый коридор. При исследовании оказалось, что тоннель имеет большое протяжение и находится ниже хода из Набатной башни. Извещали в сентябре 1894 года ведомости Московской городской полиции. Нижний ход в стене между Константино-Еленинской и Набатной башнями. 1894 год. По замерам архитектора И.Е. Бондаренко, ширина нижнего хода составила более полуметра, высота 2,45 метра, а длина – 62 метра. Нижний ход также был прегражден, но уже стеной из кирпича. Когда в ней пробили отверстие, увидали квадратный тайник со сводчатым потолком, заполненный каменными ядрами разных размеров. Через пробоину вынули почти 100 ядер. Предполагая, что найденный тайник-арсенал каким-то образом связан с помещениями на батной башне, Щербатов приказал рабочим разобрать плиточный пол в левом каземате второго этажа башни. Догадка археолога подтвердилась. Под полом нашли множество ядер, пересыпанных землей и мусором, вынимая которые, удалось расчистить ступени каменной лестницы. Проходя в толще кремлевской стены, она приводила в ранее найденный за стенок с ядрами. Таким образом, первый открытый Щербатовым ход являлся так называемым «нижним боем» и служил для обстрела противника при близкой осаде. Второй ход предназначался для тайного сообщения между двумя соседними башнями константина еленинской и Набатной. Бартинев замечал, Вероятно, внутренние ходы, подобные описанным, существовали еще и в других пряслах кремлевских стен. Но в настоящее время они неизвестны, ибо строение стен изучено весьма мало. Описанные тайники дают повод к заманчивым догадкам. Немало мнится тайн хранят кремлевские стены. Тайн, уцелевших в глубинах, куда не могла проникнуть уничтожающая рука позднейших строителей, относившихся зачастую кощунственно к священным остаткам великого дела великих создателей Кремля и государства московского. Главное аномальное явление Константина Еленинской башни – то, что на ее стенах периодически появляется кровавое пятно. Явление подтверждалось словами очевидцев и снимками на фотокамеру. И еще немного про Кремль. Много интересных и аномальных явлений кроется за стенами Московского Кремля. Мы рассказали лишь о немногих. Можно привести еще несколько примеров загадочных явлений. Например, по колокольне Ивана Великого расхаживает жуткая тень Ивана Грозного. На кремлевской же стене появляется Лжедмитрий. Последний раз – Он был замечен в августе 1991 года. Несостоявшийся царь отчаянно жестикулировал и подавал горожанам какие-то знаки. Смысл их стал понятен только на утро, когда по радио прозвучало обращение ГКЧП. А вот призрак сталинского наркома Ежова текущей политической ситуации не интересуется тихо-мирно прогуливается по патриаршим палатам, где некогда располагались его апартаменты. Даже в коридорах Кремлевского дворца съездов можно встретить полупрозрачные фигуры в саванах. Только не подумайте, что это призраки замученных скучными заседаниями депутатов. Просто когда-то здесь располагалось кладбище. Вот души умерших – и возмущаются святотатством. И это лишь немногие самые интересные, по нашему мнению, и обоснованные фактами явления.